Мы поздоровались, и я крепче обычного пожал ему руку, стараясь внушить ему этим благородное сочувствие и пожелание мужественно справиться с неудачей. Я почувствовал, что и он крепче обычного пожал мне руку, и вдруг я понял, что он каким-то образом догадался о случившемся и теперь молча поздравляет меня с честной победой. Такое благородство восхитило меня, и я еще сильнее пожал ему руку. «Наверное, он у нее был, и она ему все сказала», — решил я. «Ты был у нее?» — спросил я. «Нет», — сказал он. «Я только что приехал с учений и сегодня же уезжаю». «Куда?» «В Ленинград», — сказал он, и сам с любопытством заглянул мне в глаза. «А разве она тебе не говорила?» «Наверное, забыла», — ответил я, кажется, выдержав его взгляд. Это известие было как гром в ясном небе. Кажется, мне усилим воли удалось остановить часть крови, хлынувшей в лицо. «Сегодня она меня провожает», — добавил он как-то чересчур буднично. Мы продолжали идти вдоль набережной. Кажется, он предложил мне где-нибудь посидеть на прощание, но я ничего не слышал и ничего не понимал, и в первое же удобное мгновение расстался с ним. «Так вот, оказывается, какой ценой досталась мне эта победа. Значит, я просто занял временно опустевшее место. Я стал заново прокручивать день за днем все наши последние встречи и понял, что потепление в наших отношениях, тайные знаки внимания и, наконец, это венчающее все свидание объяснялись тем, что он уезжает. Я, конечно, знал, что он собирается поехать учиться в академию, но почему-то думал, что это будет не скоро». В самом конце августа. А во-вторых, ни разу даже в мыслях не связывал свою победу с таким механическим устранением соперника. Все это показалось мне теперь нестерпимо гнусным. В субботу вечером, гуляя по портовой улице, я увидел ее с сестрой в толпе подружек. По установившемуся обычаю я должен был подойти. Она была всё в том же голубом с искорками платья, но теперь оно мне показалось каким-то змеистым. Мы кивнули друг другу, но я не подошёл. Мы продолжали гулять в разных компаниях. Я со своими друзьями, она со своими. Видимо, она решила, что я стесняюсь её подружек и вместе с сестрой приотстал от остальных. Но я и тут не подошёл». С язвительным наслаждением я заметил в ее лице некоторые признаки растерянности или паники, как мне тогда показалось. Сестра ее, словно наконец-таки проснувшись, оглядывала меня с уважительным любопытством. Товарищи мои, которые теперь обо всем знали, глядели на меня подобревшими глазами, как на человека, который роздал нищим привалившее ему суетное богатство и вернулся к бедным, но честным друзьям. Наконец меня подозвала её сестра. Сама она стояла у парапета, ограждающего берег. Она стояла лицом к морю. Когда я подошёл, она слегка повернулась ко мне. «Что случилось?» — спросила она, осторожно заглянув мне в глаза. «Костя уехал?» — спросил я, ожидая, что она сейчас растеряется. Но она почему-то не растерялась. «Да», — сказала она, — «просил передать тебе привет». «Спасибо», — проговорил я с театральным достоинством и добавил, «но украденные у него свидания мне не нужны». Это было тщательно подготовленная и, как мне казалось, убийственная фраза. «Вон ты как», — прошептала она одними губами, словно внезапно осознав свою непоправимую оплошность. В следующее мгновение она повернулась и, склонив свою жалкую и милую головку, стала уходить от меня, все убыстряя и убыстряя шаги, как и все женщины, стараясь опередить набегающие слезы. Мне ужасно захотелось скинуться за нею, но я сдержался. В городе стало тоскливо и пусто, и я ушел домой. В тот же вечер я заболел ангиной, а через неделю, когда выздоровел, острота разрыва смягчилась, отошла. К слову сказать, один из моих друзей, как выяснилось впоследствии, каждый раз, влюбившись в какую-нибудь девушку, обязательно заболевал. Причём степень заболевания прямо соответствовала силе увлечения и имела довольно широкую амплитуду от лихорадки до гриппа. Но с той, которая прислала мне прекраснейшее письмо, мы больше не виделись. Кажется, в тот же год родители её продали свой домик и переехали в другой город». Еще во времена нашего знакомства мне иногда приходила в голову мысль, что сама она не смогла бы написать такого огненного послания. Может быть, — думал я, — она переписала его из какого-нибудь старинного романа, только вставила кое-что от себя. Такое предположение меня нисколько не оскорбляло. Я считал, что она передала мне знак, точный иероглиф своего состояния. А кто выдумал самый иероглиф, в конце концов, было не так уж и важно. Но, с другой стороны, кто его знает, может быть, чувство озарило ее вдохновением, которого хватило только на это письмо. Так или иначе, теперь это тайна, разгадывать которую сам я не намерен, и тем более не намерен выслушивать любые предположения со стороны, причем не только проницательные, но даже и льстящие самолюбию рассказчика.